Десантные отряды моряков и пограничников из 20-й дивизии НКВД полковника Иванова неоднократно засылались в тыл противника. Везде и всюду они проявляли чудеса храбрости. Блестяще действовали в сентябрьских сражениях и стрелковые бригады, сформированные из моряков Балтфлота. 20 сентября Ставка Верховного Главнокомандования еще раз поторопила командующего 54-й армии маршала Кулика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 и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами. Однако и это распоряжение не было выполнено. 29 сентября Ставка подчинила 54-ю армию Ленинградскому фронту. Маршал Кулик был освобожден от командования, и мне пришлось назначить командующим 54-й армии генерала Хозина, не освобождая его от обязанностей начальника штаба фронта. Как теперь стало известно, гитлеровцы также торопили свои войска. Командующий немецкой группой армии «Север» фон Леб настоятельно требовал как можно быстрее сломить сопротивление защитников Ленинграда, чтобы соединиться с карельской группой финских войск. Однако, несмотря на все принятые меры, увещевания и угрозы, разгромить ленинградскую группировку советских войск фашисты так и не смогли. В результате предельно активной и упорной обороны войск Ленинградского фронта и их массового героизма прорыв в Ленинград через Красное Село, Урицк, Слуцк, Пушкин потерпел полный провал. Гитлер был в бешенстве. Он понимал, что время работает не на Германию, а на Советский Союз, который преодолевая огромные трудности успешно мобилизует народные силы и создает новое военное формирование и мощное средство борьбы. Летняя-осенняя кампания окончилась без значительных успехов в достижении стратегических целей. Приближалась зима, к которой гитлеровские войска подготовлены не были. В начале октября разведка фронта доложила, что немцы роют землянки, утепляют блиндажи, укрепляют передний край минами и другими инженерными средствами. Разведчики сделали правильный вывод — противник готовится к зиме. Пленные подтвердили это предположение. Впервые за много дней мы реально осознали, что фронт на подступах к городу выполнил свою задачу и остановил наступление гитлеровских войск. Линия обороны на подступах к Ленинграду с юга стабилизировалась и осталась без существенных изменений до января 1943 года. К этому же времени закрепились позиции сторон и на реке свири Каковы же основные итоги и особенности оборонительного этапа битвы за Ленинград осенью 1941 года? И в чем кроются причины провала наступления немецко-фашистских войск? Важнейшее военно-политическое значение успешной обороны Ленинграда состоит в том, что она опрокинула широко задуманные планы гитлеровского командования. Войска Ленинградского фронта и Балтийского флота, своим героическим упорством и активными действиями обескровили, измотали и крепко приковали к северному направлению крупную группировку немецко-фашистских войск и не позволили гитлеровскому командованию своевременно перебросить под Москву подвижное соединение 4-й танковой группы. Последняя не успела к началу операции «Тайфун» восстановить потрепанную материальную часть и в ослабленном состоянии была введена в сражение на московском направлении. Это обстоятельство способствовало в значительной мере успешной обороне Москвы и разгрому вражеских полчищ на подступах к столице нашей Родины. Сражения под Ленинградом в сентябре 1941 года протекали в крайне сложной и динамичной обстановке. Противник применял значительные танковые, моторизованные и авиационные силы, что потребовало от советского командования быстрого и смелого реагирования на изменение ситуации, совершенствования форм и способов ведения боевых действий. В ходе сентябрьского сражения, когда бои под Ленинградом носили чрезвычайно напряженный и ожесточенный характер, силы врага истощались от силы сопротивления советских войск Непрерывно возрастали. Об этом говорит снижение темпов наступления противника. Если в июле он продвигался под 5 километров в сутки, то в сентябре всего лишь по 1-2 километра, да и по на отдельных направлениях.